Глава 20. Кровавые кошки-мышки «Ева, может, у одного из вольных специальное усиление?» – спросил я, наблюдая за группой противника. «Семеро, все в броне четвёртого класса. У троих автоматические винтовки, остальные вооружены игольниками. Более мелкие детали разглядеть сложно. Ты смотри, они же идут прямо по моему следу. Уже часов 10, не меньше, словно привязанные. Есть такое усиление, Кэп?» Следопыт называется. Оранжевый ранг. Пассивная. Вроде как на запах срабатывает. Единственный способ сбить со следа – оторваться на большое расстояние. Нюхач может видеть след, которому не более трех часов. «Как же хорошо, что здесь никакая связь не работает!» – порадовался я. «Иначе я даже по прямой не ушел бы. Драк, ты где, животина троглодитная? Хватит жрать уже!» А «Аудрей жадный. Сам не ест и другим не дает, Тут же прозвучал в моей голове голос питомца. А у Дрей жить хочет больше, чем жрать, в отличие от некоторых. Так что не надо жаловаться. Тебя тоже прикончат, если поймают». «Не поймают. Дракот умный. Не то что некоторые», — ответил питомец, появляясь в полуметре от меня прямо из воздуха. После пожирания зеленых мутов у зверя появилось еще одно усиление — мимикрия. Я даже начал подозревать, что это как-то связано со мной. «Эй, ты на что намекаешь, ящерица-пучеглазая? Пошли уже, нам нужно ускориться». Мой план был прост как топор – заложить петлю и ударить вольным во фланг. В идеале завалить двух бойцов. Ну и одного будет неплохо, желательно нюхача. А если удастся серьезно ранить, так вообще идеально. Как раз место подвернулось подходящее для засады. На границе синий и желтый зон. Если противник поднимет крик, и на него подтянутся твари ранга этанул, будет весело. Главное самому не нарваться. Отбиться смогу. Но и время упущу. Пришлось перейти на бег. Это очень сильно не понравилось Дракоту. Питомец пробежал за мной с полсотни метров, а затем, отругав одного длинноногого прямоходящего, заявил, что он рожден летать, а не ползать. И таки взлетел. Правда, невысоко, а потому я промолчал. Драку действительно было тяжело бегать, с его-то крыльями. 40 минут забега, и я, приблизившись к желтой зоне почти вплотную, начал сильно забирать влево. Если получится загнать преследователей в этанол, будет вообще хорошо. Сделав приличную петлю, нашел подходящее место для засады. Про себя посетовав, что здесь в аномалии совсем редко встречаются возвышенности. Я всего дважды видел скопление скал, и то метров 20 в высоту, не больше. Ах, да, еще как-то попался небольшой холм с очень пологими склонами. Даже реки здесь настолько медлительны, что простой пешеход движется быстрее течения. Что это за мир такой? Плоский, что блин, но при этом обладает гравитацией. Какова его толщина, и что на противоположной стороне? Одним словом, аномалия. Будь я физиком по образованию, может быть, и смог разобраться в происходящем. Впрочем, у меня есть другие, более важные дела, чтобы еще о глобальном размышлять. Ждать пришлось минут 15. Похоже, броня четвёртого класса не сильно защищает от атак мутантов желтого и более высоких рангов. «Кап, они приближаются», — сообщила Искин, как всегда выделив посторонний шум из общего количества звуков. «Вот и хорошо, а то я уже засыпать начал». Проворчал я и повернулся к питомцу, улегшемуся слева от меня. «Дракот, сидишь и не шевелишься. Как только прикажу уходить, ты взлетаешь, бежишь за мной. Все понятно». «Не отсвечивать?» «Да, я умный. Я не буду мешать Аудрею охотиться». Группа преследования растянулась метров на сорок, я не мог видеть их всех сразу. Что ж, кого из этой компашки выбить? Первых двух точно нет, слишком самоуверенные. Последних? Нет, вот это троица, что в середине. Если повезет, успею сделать больше трех выстрелов. «Шух!» – просвистела спица, и один из троицы, резко взмахнув руками, начал заваливаться на спину. «Аудрей молодец! Убей их всех!» Раздалось у меня в голове. «Ты смотри, какой у меня крывожадный питомец!» «Перезарядка, навести на цель, выстрел!» «Мимо!» И тут же в паре метров передо мной вверх взлетели кусочки земли. «Черт, слишком быстро меня обнаружили!» «Отходим!» — приказал я, отползая назад. Ухватил лежащий рядом рюкзак и двинулся вправо, вжимаясь в землю. Оставшиеся бойцы синдиката не мелочились, поливая мою бывшую позицию со всех стволов. Надо убираться как можно дальше, пока меня не начали окружать. Ты смотри, бьют на поражение. Впрочем, в прошлый раз тоже не мелочились. Глупо, если они хотят вернуть свои шприц-капсулы. А если я их спрятал куда-то? Левая икра буквально взорвалась острой болью. Твою же лысую форточку! Словил шальную спицу! Терпи, жертва межпланетных интриг. Осталось десяток метров проползти. И тогда можно будет подлатать себя. Чёрт, а я ходить смогу вообще? «Ощущение такое, словно мне по ноге чуть выше голени топором рубанули». «Кэп, я вколола тебе дозу обезболивающего. Через несколько секунд начнет действовать», – сообщил Искин. «Повреждение не критическое, ранение сквозное, кость, судя по всему, не задета». «Сейчас заделаем», – прошипел я сквозь зубы, продолжая ползти. «Ух, и дурак я из разряда самонадеянных. Похоже, те вольные, что атаковали меня у крепости, и эти – совершенно разные ребята». Нынешние гораздо резче. Я думал, они попадают в укрытие, а нет. Жахнули со всех стволов. Перевалившись через корень здоровенного дерева, я прополз еще около двух метров, прежде чем остановиться и открыть рюкзак. Извлек трофейную Корповскую аптечку, достал баллон с кровоостанавливающей пеной и обильно залил рану. Обезболивающее к этому моменту уже начало действовать. «Дрог, ты ранен!» – прозвучал в голове голос питомца. «Чем я могу тебе помочь?» «Слушай, Драк, сейчас меня мало-мало убивать будут, а я стану изо всех сил этому сопротивляться. Если не справлюсь, тебе придется уйти. Ты мелкий, шустрый, успеешь удрать. Сейчас вроде поправился, с зелеными мутами должен справиться. Во всяком случае, с древоглотом точно». «Зачем бежать, когда можно спрятаться, друг?» – удивился питомец. «Я тебя не брошу, глупый Аудрей. Если убьют тебя, умру и я». «Что? Ева, он серьезно? Хэп, у меня нет никаких данных по детёнышам мутантов. И уж тем более по симбиотическим связям этих детенышей и неправильных заключенных, на которых не действует шум. Ты даже не заметил, что твой организм уже без болевых ощущений полностью нейтрализует действие блокатора». «И что нам делать?» Я уже вернул аптечку в рюкзак. И сейчас, подобравшись к торчащему из земли толстому корню, высматривал бойцов синдиката. Те прекратили заполучную стрельбу». И сейчас, перекрикиваясь, прочесывали лес. То и дело раздавались короткие очереди из игломётов. Видимо, меня все же решили прикончить. «Глупый друг, глупой глухой! Я же говорю, надо прятаться!» Вновь прозвучал у меня в голове. «Драк, ты можешь спрятаться, я нет. У них слишком высокие ранги мутаций, меня срисуют. Шесть чужаков, только один сильный противник!» – сообщил мне Дракот. Убьем его, а от остальных я тебя укрою!» Откуда тебе? Черт, да ты гораздо умнее, чем кажешься, проворчал я себе под нос. Драк, ты что, видишь ранги мутации на расстоянии? Я чувствую опасность, пока она исходит лишь от одного чужака. Убьем его, и опасность исчезнет. Ты можешь указать направление, где он? спросил я, отползая в свое укрытие и намечая маршрут отступления. Еще поясни, как ты сможешь меня спрятать? Все, что рядом, могу изменить. Попытался пояснить драк и добавил. «Если заберусь тебе на спину или грудь, мы вместе станем камнем или корнем дерева». Пронеслось по лесу. «Кэп, похоже, наш план частично удался». С радостью в голосе произнесла Искин. «Из желтой зоны на шум пришёл мутант. По звуку определить не могу. Нужен визуальный контакт». Драк, ты можешь определить, где находится опасный чужак?» Вновь обратился я к питомцу. «Там!» С серьёзным тоном ответил мне Дракот. «А, ну спасибо». «Давайте, пока вольные с мутом развлекаются, сменим позицию». Бойцы синдиката справились с «желтой зверюгой» в течение одной минуты. Этого мне хватило с лихвой, чтобы зайти к ним во фланг. В этот раз я не забывал про свои усиления. И перед очередным прицельным выстрелом активировал каменную кожу. Шух! Спица ушла к цели. И через мгновение один из вольных, выронив винтовку, схватился за грудь. И начал заваливаться вперед. Я не стал в этот раз повторять прошлые ошибки, и тут же покинул позицию. Дракот, словно тренированный боевой пес, буквально стелился по земле, следуя чуть в стороне от меня. «Чёрт, да этот зверь по скорости развития способен дать фору любому детенышу, включая человеческого!» «Аудрей, в моей крови память моих предков!» Раздалось в голове. «Вот же наглая морда, мысли мои читает, как свои!» «Ты еще слаб, не умеешь скрывать свой разум!» «Тебе нужно найти сильного зверя, возможно, моего вида, и поглотить его силу». «Мне нужно сбросить со своего следа синдикат, а лучше прикончить всю группу, потому что они могли обнаружить тайник. И если потеряют меня, те два кофра точно заберут при возвращении. Чую, пришло время растяжек, иначе меня все же подловят при очередном выстреле». Действовал уже по привычной схеме, но с выдумкой. Одну гранату из своих старых запасов установил на высоте своего пояса, изредно провозившись с маскировкой. Зато для ее срабатывания требовался всего один точный выстрел. Вторую трофейную поставил на взвод через 5 метров у самой земли. У Евы отсутствовала информация по вооружению корпов, но я подозревал, что эта наступательная граната рассчитана не на заключенных, а на бойцов в броне Установил, прижав к земле, подобранным по пути толстым суком, из расчёта, что ее активируют сами преследователи. Конструкция получилась надёжная. Если вольные не заденут палку, я расстреляю ее из игломётов. Достаточно одного-двух попаданий, чтобы сук лопнул, и освободил кнопку, активирующую взрывное устройство. Да, при установке рисковал, но иного выхода я не видел. Достаточно одного попадания, чтобы мой путь окончился здесь и сейчас». А ведь скоро химия перестанет действовать, и ранение даст о себе знать. По тропе за мной следовало трое. Черт, где-то еще двое потерялись. По-любому идут через лес. Возможно, даже выдвинулись вперед. Разведчики хреновы. Плохо. Придется отходить. Мысленно послал дракоту образ, как мы отступаем. Затем снялся с позиции и двинулся в сторону кустарника, за которым можно было спокойно укрыться и быстро удалиться. «Аудрай! Сильный враг! Близко!» Совершенно внезапно раздалось у меня в голове. Я чуть не выругался от неожиданности в полный голос, раскрыв себя противнику. Зато адреналин, впрыснутый в кровь самим организмом, заставил меня действовать, не думая. Откатившись к кустарнику, я замер, выцеливая из винтовки ту часть леса, откуда мог появиться враг. бом грохнуло на тропе. И почти сразу же раздался второй взрыв, более слабый. Но именно после него раздался протяжный крик боли. «Какого мота там происходит?» Раздалось из-за кустарника, и на открытое пространство выскочил боец, вооруженный винтовкой. Мы заметили друг друга почти одновременно, но у вольного была лучше позиция. Или мне переместить ствол винтовки на добрые полтора метра, или ему лишь опустить на пару десятков сантиметров. Хлоп! Прямо в грудь противнику врезался сгусток плазмы. Вольный дернулся в сторону, споткнулся о мой ботинок и начал заваливаться рядом со мной. Я практически в упор навел на него свое оружие и выстрелил в голову. На землю упало уже бездыханное тело. Причиной смерти стал не только мой выстрел, но и большая, скулак, обуглившаяся рана в районе груди. «Твою же впень через колоды, Да у меня в друзьях настоящий плазмомет!» «Драк, спасибо, выручил!» «С тобой весело, друг!» Прозвучало в моей голове. Черный мут крутанулся вокруг себя, словно говоря «Смотри, какой я молодец!» «Пошли посмотрим, что там произошло на тропе, пока все желтые муты на шум не сбежались. Первый раз шарахнуло знатно, не удивлюсь, если на тропе остались одни калеки». Ползком, вернувшись на позицию, я осторожно, стараясь не выдать себе, осмотрел тропу. На ней уже никто не кричал. Первый убитый лежал лицом вниз и не подавал признаков жизни. Ноги у вольного отсутствовали. Второй вражеский боец сидел на пятой точке и пытался собрать свои внутренности назад, в страшную рану. Похоже, искин накачал его химией, за счет которой противник еще держался в сознании. Третий лежал ничком на животе и внешне не имел каких-то повреждений, за исключением в лоскуты разорванного рюкзака на спине. «Где-то бродит еще один противник», – тихо произнес я и навел оружие на того, что лежал ничком. «Ну-ка проверим, жив или нет». «Шух!» Спица вошла вольному в левую ногу, и Лес огласил крик боли. Э, ну что ж ты так палишься, боец? Так считай минус 4. Теперь бы еще последнего вычислить, и все, дело сделано. Черт, где бы еще раз добыть оружие корпов, не требующее специальной привязки? Я успел покинуть позицию, перезарядиться. Еще раз подстрелить подранка, собравшегося уползти с тропы. Вновь перезарядиться. Но никто так и не пришел выручать своих. Неужели сбежал?» «Драк, можешь предельно осторожно, стараясь не высовываться на открытые участки местности и обойти окрестности. Нужно отыскать еще одного противника». «Я не смогу отыскать чужака. Он ушел, ответил питомец. «Ага, а ведь я уже привык к такому общению. Скоро и сам буду говорить с Дракотом мысль и речью. Ты уверен? Откуда знаешь, что он ушел? Может, затаился?» «Он последний, кто хотел нас убить. Теперь не хочет. Нет направленного...» Драк умолк. Видимо, не мог подобрать слово. Направленной агрессии? Желание убить?» «Да, верно», — согласился зверь. «Угроза ушла». «Но у нас под боком еще одна угроза, и я бы тоже поспешил отсюда, если бы не одно «но». Я в который раз посмотрел на тропу. Боец с развороченным ливером уже завалился на бок и не подает признаков жизни. А вот под ранок все никак не успокоится. Пытается уползти с тропы. Что ж, теперь время работает против меня, поэтому нужно действовать. Скрытно подобравшись к месту схватки, я, в считанные секунды, оказался рядом с раненым и рывком утащил его за деревья. Тот даже не сопротивлялся, лишь помянул бездну и высказал что-то нехорошее про мою мать. Понимаю, сам бы в подобной ситуации ругался, как сапожник. Убедившись, что мы убрались с открытого места, прислонил вольного к стволу дерева. Я опустившись на корточки, спросил. «Но и с какой целью вы за мной бегаете?» «Золотое сияние. Наша старшая считает, что оно у тебя». Почти шепотом ответил раненый. «Мы же не знали, что ты из этих. Каких еще этих?» «Приемных детей». «Ты бредишь, мужик? Какие еще нахрен приемные?» «Не пытайся обмануть меня. Только вы, приемные, используйте гранаты не по назначению». «Бездна, почему мы сразу об этом не догадались?» «Что еще за золотое сияние?» Так ты не брал? Странно. Старший не может ошибаться. Так ты, может, прояснишь все таки что такое сияние? Ты думаешь, что такому, как я, рассказываю, трах тебе в док? Произнес я, надеюсь, что у пленника нет ментальной защиты. Во всяком случае, на наруче у него две жёлтые и одна зеленая полоски. Силён, чего уж. Впрочем, у вольных стартовый комплект брони и оружия гораздо круче, чем у Заков. Расскажи все, что знаешь про золотое сияние. «У меня защита на такое!» Попытался усмехнуться раненый. Его лицо тут же исказило гримаса боли. «Говоришь, что не видел сияния? Это неважно. Ты свидетель. А потому тебя не оставят в покое. Во все поселки на расстоянии 20 дней пути уже разосланы ориентировки, намеченного заключенного. Тебе не укрыться от синдиката. Значит, ничего не знаешь про сияние». Я навел ствол винтовки на лоб вольного и нажал на спусковой крючок. Спица вошла в голову и застряла там. Боец даже не вздрогнул. Просто обмяк. «Так, собираем трофеи. Без них мне долго не выжить в автономке. И отправляемся за беглецом. К счастью, я знаю, в каком направлении он движется». «Приемный, говоришь?» Ворчал я себе под нос, вытряхивая содержимое рюкзаков противника. ну мы -ну, значит, не вымерли. Еще бы знать, где их искать. Золотой, мать его, лес. Не в желтый и то стремно лезть.